Глава 16. Для Эню. Пишу тебе сразу же, как получила письмо. Ты там в порядке? Знала бы ты, как я перепугалась, прочитав твое послание. Даже и предположить не могла, что мое письмо так тебя распалит. Я-то просто переживала за тебя. Может, ты что-то не так поняла? С чего бы это отцу бояться избегать дочери? Возможно, он повел себя так, потому что в тот день ты была слишком взвинчена. Иногда бывает, я тоже разозлюсь на старшую сестру и давай орать на нее, а она, представь себе, будто и не слышит, просто хлопает дверью. И фьють, сама знаешь, это еще больше выводит из себя. И когда я начинаю рвать и метать, мол, как так можно игнорировать людей, она, ковыряясь в ухе, как ни в чем не бывало, отвечает, «Ты тут с дуру бесишься, а я тебя слушать должна!» Тогда я снова впадаю в ярость и начинаю метаться по комнате. А ей хоть бы хны, сама безмятежность, и так спокойненько мне заявляет, «Коли есть что сказать, не ари, а говори спокойно, а иначе слушать не стану». Я к чему это все веду? В общем, в итоге проигрывает тот, кто злится. Для начала успокойся и попробуй поговорить с папой. Уход из дома ведь не решит проблему. Вот и надо поискать способ получше. На случай, если ситуация гораздо серьезнее, чем мне показалось, как насчет того, чтобы обратиться к кому-нибудь за помощью? Желаю тебе, чтобы к следующему письму твои проблемы с отцом Благополучно разрешились. 4 апреля 1989 года. Буду ждать ответа.